Слова тридцать Да, это определенно был белый дракон. Вот только размерами он и близко не мог сравниться с тем чудовищем. Около 6 метров в длину и двух с половиной в высоту в районе холки. На четырех лапах, с небольшими куцами и явно не приспособленными к полету крыльями. Призванный дракон действительно походил на того из пещеры, но его ни в коем случае нельзя было назвать костяным. Он же вроде нежитью должен быть, или... Да плевать на это, меня ведь только что развели, как последнего лоха. Ну да, дракон. Одна штука в наличии. А то, что по весу он в сто раз легче обещанного, так вырастет, наверное, если будешь кормить. 300 миллионов вместо 100 миллиардов ХП, и все это за 6 часов до финального боя». И скины не врут, они просто не договаривают. «Спасибо, мудрец, я оценил твою шутку». «Смешно, и ведь еще 10 минут назад я верил, что мир уже в кармане». «Ага». Сказать, что я был расстроен, не сказать ничего. Такой чудовищной обиды мне не приходилось испытывать с детства. Никаких эмоций, кроме дикого разочарования и досады. Да, это настоящий дракон, ни разу не костяной и достаточно прикольный с виду, но... 6 часов, а там еще Морд перед городом, непонятный щит на стенах, и хрен знает, как сквозь него пробираться. Но даже не это... «Меня ведь обманула система, изменила навык, чтобы я не усилился сверх разумных пределов». «Да, баланс должен быть, но я ведь ничего не нарушил». «Игра сама выдала мне эту способность, и еще Айшу забрал, урод. Думает, я там сдохну у Луу вместе с этим драконом и концы в воду?» «Ну да, сейчас. Держи карман шире». Пока я размышлял о розовых перспективах своей дальнейшей судьбы, призванный дракон забавно склонил на бок голову и посмотрел на меня так, что сразу вспомнился старый мультфильм про мальчишку-викинга и дракона-беззубика. Не, ну этот-то крупнее раз в пять, ни разу не чёрный, и зубами всё очень даже прекрасно. Но было в глазах ящера что-то такое... «Он явно охренел от происходящего, никак не меньше меня. Что, в общем-то, неудивительно. Меня бы кто-то в сто раз уменьшил. Ага». Очевидно, задолбавшись стоять, дракон приблизился. Опустил морду так, что она оказалась на расстоянии вытянутой руки. И настороженно посмотрел мне в глаза. «Облом. Покивал я. И у тебя, и у меня. Поздравляем. Вы только что дали имя своему дракону». «Что?» – поморщился я, и когда над головой ящера проступили зеленые буквы, до меня дошло... «Сука! И здесь подстава!» Слов не было, даже матерных. Поэтому я просто опустил голову и провел ладонями по лицу, с ужасом понимая, что этого уже не исправить. Дракон же, наоборот, оживился. Он шумно выдохнул воздух, шагнул ко мне и, наклонив голову, длинным раздвоенным языком слезал с камней кровавые капли. Запечатление произведено. Внимание! Вами и вашими союзниками в радиусе пяти километров получено постоянное усиление. Дар Белого Дракона отныне. Пока дракон жив, все ваши способности усилены на 1%. Характеристики, а также все виды сопротивлений и защит увеличены на 1%, но не выше 95%. Да мать же его вот так, мне даже имя нормальное придумать не дали, когда ты считаешь, что уже достиг дна, но система с тобой не согласна. Дракон Облом «Ну да, охрененная, блин, имечка, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить эту подставу. Не Азурегас, не Нефариан и даже не Смауг. Надеюсь, это хотя бы не девочка». Впрочем, сам дракон расстроенным не выглядел. Приподняв голову, он внимательно оглядел ребят, громко фыркнул и улегся на землю, положив морду к моим ногам. «Какой красивый!» Прошептала за спиной, увязавшаяся следом за мной Зана. «И глаза медовые!» «Чего?» Поморщился я и резко обернулся. «Какие нахрен глаза?» «Медовые. Цвет такой!» Глядя на дракона, с улыбкой пояснила разбойница. «В одной из книг мастера Ургама говорилось, что такой цвет встречается только у самых сильных драконов». «Так и есть». Подтвердил слова разбойницы, подъехавшей Бьерна. «Представляю, каким он будет, когда подрастет!» Заметив выражение моего лица, паладин спешился и, держа на поводу коня, пробасил. «Что-то не так, Крис?» «Забей!» Вздохнул я и, усевшись на землю, аккуратно провел ладонью по шершавой чешуе на шее дракона. С другой стороны, может быть, хрен с ним, с этим именем. И уж как по мне, имя «Облом» звучит прикольнее смауга А все эти синдрагосы и румбельштильцхены, их же задолбаешься выговаривать. Понадобится помощь, и пока орать будешь, тебя три раза замочат или сожрут. Так что пусть уж лучше «Облом». Ну а что маленький, так вырастет же когда-нибудь обязательно. Бьорн с Заной дело, говорят, с такими глазами. Я его быстро откормлю до старых размеров. Белые матовые чешуйки на шее дракона имели треугольную форму и лежали внахлёст. Очевидно, для лучшей защиты. Однако посмотреть рейтинга брони я не мог». При попытке открыть меню, система послала меня по известному адресу, пояснив, что характеристики и навыки пета откроются только на пятисотом уровне в момент взросления. Аут. Понимая, что еще пара таких приколов и моему разуму не поможет даже бав коварной богини, я поднялся на ноги и, приказав дракону встать, обернулся к собравшимся позади ребятам. Обведя взглядом их напряженные лица, вздохнул и, усмехнувшись, пояснил. «Понимаю, что вам интересно, где я столько времени пропадал, но сейчас просто нет времени на рассказ. Все в порядке, за исключением того, что помощи нам ждать неоткуда». Я нашел взглядом Йоклу и, указав на площадку за спиной, попросил. «Давай через минуту портал на границу при Остальные вешаем бафы». Северный пост Стражи Совета. Красная терраса. Уровень локации от 30 до 200. Регенерация души 0,13% в час. Внимание! В связи с континентальным событием, вторжение мрака. Портальное перемещение внутри локаций. Земли Совета невозможно. Второй боевой порядок. «По полутысячам. Интервал 50 Дистанция 30 Ральф, Кевин с умертвиями на правый фланг». Чтобы не мешать призыву, я прыгнул на 20 метров вперёд. И краем уха, слушая раздающиеся в канале команды, посмотрел в сторону города. Точнее, того места, где он раньше стоял. Ведь всего полгода назад я въезжал сюда по этой же дороге в караване, И видел издали тысячи горящих огней. Диснеевский замок в мрачных тонах. Ну да, помню. Величественные шпили готических дворцов, растущие над двенадцатиметровыми стенами. Квадратные северные ворота и маленькие фигурки стражников. Сейчас всю эту красоту скрывал черный туман, тянущийся от пола до потолка. в правильном зрении, похожий на сплошную грязно-серую стену. Портал вывел нас на ровную каменную площадку с многочисленными красноватыми вкраплениями какого-то минерала в полусотни метров от Северного поста, за которым начинались пригороды столицы. Пространство впереди открытое. И кроме висящей над городом мерзости, никаких особенных изменений, на первый взгляд, незаметно. Если не считать пустых полей и брошенных рыбацких поселков на северном берегу Черного озера. Впрочем, если приглядеться внимательнее, можно сделать вывод, что в отличие от Алиан, местные покидали свои дома в спешке. Распахнутые двери, разбросанные инструменты и неубранный инвентарь. У людей такое в порядке вещей, но для Дроу подобная халатность недопустима. Судя по всему, жителей пригорода никто заранее не предупредил о нашествии, и явление Морта стало для них сюрпризом. Сама тварь стояла в полукилометре от Северных Ворот, вместе со своей терракотовой армией, повернувшись мордой в сторону города. И судя по нетронутой полоске ХП, можно предположить, что в бой она не вступала. Ну да, в Луу не было ни Вани, ни ксении ни остальных. Но 18 миллиардов – это вполне по силам даже нам с Шоном. Порталы отключены, а поскольку любое перемещение на расстоянии свыше 50 метров считается портальным, посланник рака ограничен в передвижении, так же как и мы. И совершенно не важно, нужно кому-то открывать окно портала или нет. Так решили разработчики, и это сейчас играет нам на руку, поскольку внезапной атаки чудовища можно не ждать. Впрочем, Морд – не самая главная проблема. Гораздо сильнее напрягает висящий на городе щит. Не думал я, что он такой огромный. И получается, дракон бы мне не помог, но... Черт! Я резко повернул голову, нашел взглядом Йоклу, которая находилась в пяти метрах позади, и облегченно выдохнул. По виду спутницы Лос не было заметно, что она испытывает хоть какие-то неудобства. «Ты что-то хотел, тёмный?» Поинтересовалась девушка, заметив мой встревоженный взгляд. «Какие-то проблемы? Или просто соскучился?» «Ты говорила, что в прошлый раз едва не потеряла рассудок». Не приняв иронии, нахмурился я. «Нам и одной сумасшедшей хватает. Той, что сидит за стенами Луу. В прошлый раз я была тут одна». Йокла тронула пятками бока ящера и, поравнявшись со мной, кивнула на Шона. «Куорл Таганг Зура прикрывает всех нас от висящей на городе мерзости, и пока он жив, никто тут с ума не сойдет». «Куорл Таганг Зура?» С трудом выговорив незнакомую фразу, поморщился я. «Ты в прошлый раз называла его так, и сейчас...» «Древний дракон». «Хранитель?» «Страж?» Пожала плечами Йокла. «Самый близкий по смыслу перевод с языка Элитиири. Я просто не знаю, как зовёшь его ты». «Ясно?» Кивнул я и посмотрел на Шона, который сейчас замер на краю площадки, и как Кокер Спаниель, заметивший соседскую курицу, не отрываясь, смотрел на чудовище. «Вот интересно, он всё ещё ящер или всё-таки пёс?» «Да пофигу на самом деле. Кусаться перестал уже хорошо. В отличие от фамильяра, моего нового питомца, мало интересовало происходящее». Облом стоял слева от Юли и, изображая из себя сфинкса, спокойно смотрел на город. «Подозреваю, что он так может простоять не один час, как игуана на ветке в террариуме. Те, правда, на свет пялятся». Но ящерица, она и в Африке ящерица, даже если это шестиметровый дракон. Хорошо хоть кормить его сегодня без надобности. Первый голод появляется у призванных питомцев через сутки, а там я ему хоть тонну мяса найду. Главное дожить нам до этого счастливого времени. За спиной, между тем, призванные полутысячи выравнивали свои ряды. Глухо стучали по камням кости, негромко порыкивали мертвые огры, скрежетали ржавелые доспехи у мертвей. И при взгляде на эти приготовления, меня на мгновение накрыло всей нереальностью происходящего. Я же обычный игрок. Еще полгода назад, как ребенок, радовался найденному сапфиру и мечтал заиметь хоть одну легендарку. А сейчас... «Эта армия чудовищ пойдет следом за мной, куда прикажу». «И еще дракон и три десятка рейдовых боссов». Я кинул взглядом строй, вздохнул и покачал головой. «Вот в душе не имею, как у ребят получается одновременно контролировать столько существ. А и там так вообще где-то за гранью». В стратегической-то игрушке 17 прямоугольников пехоты и конницы ещё попробуй расставь. А сделать такое в реальности на не очень ровной площадке. И это в героях меча и магии. Тысяча скелетов, всего лишь маленькая фигурка с циферкой возле ног. Но когда их 40 штук в ряд, и каждый не ниже тебя, а некоторые огры, так вообще трёхметрового роста. В общем, наблюдая за тем, как строилась нежить, я испытывал вполне законную гордость. Ещё бы щит этот с города как-то снять, и вообще цены мне не будет. Послушай, тёмный, от созерцания моего воинства меня отвлёк негромкий голос спутницы Лос. Девушка некоторое время смотрела мне в глаза, затем опустила взгляд и со вздохом произнесла «Всё?». «Я всё понимаю, но хочу попросить, не убивай, пожалуйста, госпожу!» Не дождавшись ответа, Йокола подняла взгляд. Глаза её наполнились болью. «Я знаю, тёмный, что тебе довелось пережить на плите покорности. Но пойми, твоя смерть не доставила бы госпоже удовольствия. Она даже сожалела, что тебя придётся убить». «Ага, десять дней она сожалела». Усмехнувшись, покивал я. Сидела там, наверное, за стенкой и рыдала. «Она считала тебя инструментом, способным подарить истинное могущество. Богиня мечтала расширить границы Антрумы, и никто так, как она, не заботился о нашем народе». Юкла снова опустила взгляд и, пожав плечами, добавила. «Да, это была ошибка, но ошибаются все. Ее ошибка». Стоило жизни пятерым богам. Серьезного ослабления матери. А Антруме – того кошмара, что происходит сейчас. С трудом сдерживая злость, холодно произнес я. «Я все понимаю», – со вздохом кивнула Йокла. «Но гибель Лос не принесет пользы нашей стране». М «Да, и это туда же. Сначала Корнелия, теперь еще Йокла». Подозреваю, что и Олеса попросила бы о том же, будь у нее больше времени для общения со мной. И не то, чтобы я так уж против, но... «А с чего ты вообще взяла, что мне есть до нее какое-то дело?» Поморщился я, глядя на притихшую девушку. «Ты же знаешь, что моя цель – статуя на террасе у храма, и слоз я вообще бы предпочел не встречаться». «Не получится», – покачала головой Йокла. На площадку, где стоит статуя, можно попасть только из зала героев. А госпожа сейчас как раз там. и Я сомневаюсь, что ты сможешь её обойти. Но ты тёмный. С тобой Куорл Таганг Зура и дикая охота Кельфаты. Не думаю, что Лос в её теперешнем состоянии сможет противостоять такой силе. Если бы я была с ней, но... Йокола подняла голову и пристально посмотрела мне в глаза. «Послушай, Крис, будет достаточно, если ты пообещаешь не убивать госпожу ради мести, когда она не будет представлять угрозы». В глазах спутницы Лос смешались мольба и надежда так, что мне стало немного не по себе. «Она же Дроу и Корнелия тоже. раса диверсантов и предателей. Или нет?» «Или я что-то не понимаю, но как бы то ни было, они мои союзники, мой народ, и с ними обязательно нужно считаться!» Я некоторое время смотрел Йокле в глаза, затем кивнул и произнес «Хорошо, обещаю». «Спасибо, темный!» Девушка кивнула и, потянув повод, отъехала в сторону. Я проводил ее задумчивым взглядом. Вздохнул и обернулся к Итану, за спиной которого держались Зана, Райнак и Бьерна. У разбойницы и некроманта своих солдат пока не было, если не считать мирные и гонщих. Паладин вообще не в отряде, так что эти трое в построении не задействовались. Дикая охота кельфаты. М да, кто бы, блин, знал. «Хотя, если вспомнить, как они появились...» «Мы готовы, Крис», – доложил Итан, придержав свою лошадь. «У тебя же есть план?» «Да ничего такого». Пожал плечами я и посмотрел на город. «Сначала разберемся с неприкаянным. Бьорн меня подстрахует на тот случай, если эта тварь попробует призвать силу владыки, а потом я аурой прожгу эту черную мерзость». «Можно, конечно, попробовать обойти со стороны реки и посмотреть там, но за шесть часов, боюсь, не успеем». «А нам как?» Герцог внимательно выслушал и кивнул в сторону строя. «Подождать, пока ты вступишь в бой, или...» «Ждать не надо», — покачал головой я и перевел взгляд на Морта. «Эта тварь не может скакать, как та, что стояла под Амабертаном». Так что можете идти следом. Если все понятно, то Бьерн со мной, остальные... И я с тобой!» Неожиданно крикнула из-за его спины Зана. Девушка выехала вперед и уже нормальным голосом произнесла. «Мне обязательно нужно быть рядом!» «Что еще?» Я поморщился, посмотрел на нее и... Удивленно хмыкнул... Амулет на груди разбойницы излучал тёмно-фиолетовое свечение. «Я почувствовала это только сейчас, когда посмотрела на этого чёрного». Девушка указала на Морта и, положив руку на амулет, пояснила. «Госпожа где-то рядом, и не только она, много силы, и мне кажется, впереди что-то страшное». «Вот же ж, блин! И почему я не чувствую ни хрена. Что там за этим грёбаным щитом? Уже вовсю плещется океан или лос вырвалась с территории храма? Сука! Но не доверять таким предчувствиям – глупо. Ведь ради этого амулета Шера завернула нереальную многоходовку с вампирами, блэк-джеком и статуями. «Ладно, тогда пойдёшь с нами». Я кивнул и, переведя взгляд на Итана, попросил. «А вы тогда подождите от греха». Сдохнет Морд и зайдёте. Всё, пятиминутная готовность. бьорн, Зана, давайте вниз на исходную. Пост Стражи Совета выглядел кусочком пост апокалиптического пейзажа. Разбитые стёкла на втором этаже казармы, распахнутые ворота конюшни, проломленная стена зернохранилища, сиротливо ржавеющие фургоны и заляпанный какой-то дрянью забор». «Не думаю, что те, кто здесь находился, успели скрыться за стенами. Ну ничего, скоро мы все это поправим». Спугнув крыс, облюбовавших кучу гниющего зерна, мы въехали на пост и сразу направили коней к противоположным воротам. «Шон с нами, бафы висят, и стоит поторопиться. Времени и так практически нет, а тут еще почти пять километров до города». Дракон остался на площадке охранять мой старый кожаный плащ. Брать облома с собой смысла не было, поскольку 300 миллионов хп в предстоящих разборках никакой роли не сыграют. А ждать потом 50 лет? Нет, спасибо, увольте. Случай, что со мной ящер, в отличие от фамильяра, сразу расстамится и свалит с этой площадки, куда посчитает нужным. Сомневаюсь, правда, что молодой дракон сможет выжить в пещерах, но какой-то шанс у него все же есть. Армия пойдет сразу вниз, обходя пост по пологому склону, а нам с Заной и Бьерном проще двигаться по дороге, находясь под прикрытием хозяйственных построек на брошенных фермах. «Под Амобертаном меня и Шона какое-то время скрывали дома». И непрекаянный заметил нас только со 150 метров. Тут такой трюк, к сожалению, не пройдет. За фермами лежат пустые поля и 3 километра открытого пространства, вплоть до городских стен. Поэтому нас заметят издалека. Ну да и хрен с ними. «Если Морд решит вдруг свалить, я за ним гоняться не буду». Мне главное – убрать этот грёбаный щит и разобраться с теми, кто находится в городе. Очень сомневаюсь, что в у меня ждут с распростёртыми объятиями. Хотя и исключать такого не стоит. лос в Вантруми любили, но съехавшая с катушек богиня могла настроить против себя всех. Впрочем, рано пока губы раскатывать. Сначала нужно с мортом решить, а там… Если что-то почувствуешь, говори сразу. Скосив взгляд на Зану, попросил я и указал рукой в сторону грибных ферм. До тех домов едем вместе, потом вы оба отстанете метров на 100 и дальше по обстоятельствам. Я вытащил из сумки меч и, привычно положив его на плечо, тронул пятками бока лошади.